что вам только что было отдано приказание». Неподвижный и ничего не видящий взгляд лавальер доказывал, что она забыла обо всем на свете. «Королева приказала вам, — говорила принцесса, — вести себя так, чтобы не было никаких поводов для слухов на ваш счет». Взгляд лавальер сделался вопросительным. «А между тем от вас только что вышло лицо, — присутствие которого здесь предосудительно». Лавальер молчала. «Нельзя, чтобы мой дом, — продолжала принцесса, — дом особо королевской крови, служил дурным примером, и чтобы вы подавали этот дурной пример. Поэтому я объявляю вам, мадемуазель, с глазу на глаз, чтобы не унижать вас, объявляю вам, что с этой минуты вы свободны и можете вернуться в Блуа к вашей матери». Лавальера была теперь нечувствительна никаким оскорблением и никаким страданиям. Она не шевельнулась. Руки ее были по-прежнему сложены на коленях, как у Магдалины. — Вы слышали? — спросила принцесса. Только дрожь, пробежавшая по всему телу лавальер, послужила ответом. И так как жертва не подавала никаких признаков жизни, принцесса ушла. Только в этот момент лавальер почувствовала в своем остановившемся сердце и застывшей в жилах крови биение, которое все ускорялось около кистей рук, шеи и висков. Постепенно усиливаясь, это биение скоро перешло в лихорадку, в безумный бред, в вихре которого проносились образы ее друзей и врагов — В ее ушах среди звона и шума мешались слова угрозы и слова любви. Она перестала сознавать себя. Точно крылья мощного урагана подняли ее, унесли от прежнего существования. И на горизонте она видела надгробный камень, который вырос перед ней, открывая страшную черную обитель вечной ночи. Но мало-помалу тяжелый бред прекратился,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 Ее нежный покровитель, способный одним словом, одним только словом положить конец всем ее страданиям, тоже присоединился к числу ее преследователей. О, его гнев не будет долго продолжаться. Теперь, оставшись один, он, должно быть, страдает так же, как и она. Только он не скован такими цепями, как она. Он может действовать, двигаться, прийти, а она ее удел только ждать. и она ждала, с трепещущей душой, «Не может быть, чтобы король не пришел!» Было половина одиннадцатого. Он придет или напишет, или передаст ей доброе слово через господина де Сент-Эньяна. Если он придет, как она бросится к нему, откинув всякую щепетильность, которая теперь казалась ей неуместной? Как она скажет, «Я по-прежнему люблю вас!» «Это они не хотят, чтобы я вас любила!»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 Он все же напишет. Это было второе утешение, менее сладостное, чем первое, но все же оно будет служить доказательством любви, хотя и более робкой. О, как радостно она будет читать это письмо, как поспешно ответит на него. А когда посланный уйдет, поцелует, перечитает, прижмет к сердцу благословенный листок, который принесет ей покой, отдохновение, счастье. Если же король не покажется и не напишет, он во всяком случае пришлет до Сентеньяна или же до Сентеньяна сам явится к ней и она ему расскажет все. Королевское величие не сомкнет ее уста, и тогда в сердце короля не останется больше никаких сомнений. И все в Лавалььер: сердце и взгляд, тело и душа превратилось в ожидание. Она сказала себе, что у нее остается еще Час надежды, что до полуночи король может прийти, написать или прислать до Сент-Эньяна, что только в полночь ожидание станет напрасным. Всякая надежда погибнет. Как только раздавался какой-нибудь шум во дворце, бедняжка думала, что идут к ней. Как только по двору проходил кто-нибудь, ей казалось, что это посланный короля. Пробило одиннадцать. затем четверть двенадцатого, затем половина двенадцатого. Ей казалось, что минуты текут медленно, а в то же время они уходили так скоро. Пробило три четверти. Полночь. Пришел конец всем ожиданиям. С последним ударом часов потух последний свет. С последним светом погасла последняя надежда. Итак, король ее обманул, нарушил клятву, которую дал ей сегодня утром. Только двенадцать часов отделяли клятву от клятва преступления. Недолго же ей пришлось тешиться иллюзией. Следовательно, король не только не любил ее, но и презирал ту, на которую обрушились все. Он до такой степени презирал ее, что даже не защитил от бесчестия изгнания, равнявшегося позорному приговору, а между тем сам он, сам король, был настоящей причиной этого бесчестия. Горькая улыбка — единственное выражение гнева, которое во время этой долгой борьбы обозначилось на ангельском лице жертвы. Горькая улыбка появилась на ее губах. Действительно. Что оставалось у нее на земле, кроме короля? Ничего. А оставался только Бог на небе. И она обратилась к Богу, взглянула на распятие и поцеловала Его. Если бы кто-нибудь заглянул в эту минуту в ее комнату, то увидел бы, что бедная девушка, доведенная до отчаяния, принимала страшное решение. Ее ноги не способны были больше поддерживать ее. Она, тяжело дыша, опустилась на ступеньки аналоя, прижалась головой к распятию, вперила глаза в окно и стала ждать рассвета. В два часа утра она все еще находилась в этом оцепенении, или, вернее, в экстазе. Она больше не принадлежала себе. Увидев, что крыши дворца слегка полиловили, и смутно обрисовались в темноте контуры распятия и слоновой кости, которые она обнимала, лавальер с усилием встала и спустилась во двор, закрыв лицо плащом. Она подошла к калитке как раз в ту минуту, когда караульные мушкетеры открывали ворота, чтобы впустить первый пикет швейцарцев. Лавальер незаметно проскользнула вслед за часовыми на улицу, и начальник патруля не успел разобрать, что за женщина, так рано покинула. Дворец.